В центре мраморного стола стояла маленькая медная жаровня с углями из ольхи и лаврового дерева. Другая жаровня была помещена передо мной на треножники. Я был одет в белые платья, похожие на деяния наших католических священников, но более просторные и длинные. На голове у меня был венок из листьев вербены, вплетённых в золотую цепь. В одной руке я держал новую шпагу, в другой ритуал я зажёг огни и начал. Сначала тихо, затем постепенно, повышая голос, произносить призывание ритуала. Дым поднимался, пламя сначала заставляло колебаться все освещаемые им предметы, затем потухло. Белый дым медленно поднимался над мраморным алтарём. Мне казалось, что земля дрожит, шумело в ушах, сердце сильно билось. Я подкинул в жаровню несколько веток и ароматов, и когда огонь разгорелся, я ясно увидел перед алтарём разлагавшуюся и исчезавшую фигуру человека. Я снова начал произносить вызовы и стал в круг, заранее начерченный мною между алтарём и треножником. Мало-помалу осветило стоявшее передо мной позади алтаря зеркало, и в нём обрисовалась беловатая форма, постепенно увеличившаяся и, казалось, понемногу приближавшаяся. Передо мной стоял человек, совершенно закутанное в нечто вроде савана, которое показалось мне скорее серым, чем белым. Лицо его было худощаво, печально и безбородое. Я испытал ощущение чрезвычайного холода, и когда открыл рот, чтобы обратиться с вопросом к призраку, не был в состоянии произнести ни единого звука. Тогда я положил руку на знак пентаграммы и направил на него остриё шпаги, мысленно приказывая ему не пугать меня и повиноваться. Тогда образ стал менее ясным и внезапно исчез. Я приказал ему вернуться, когда я почувствовал около себя нечто вроде дуновения и что-то коснулось моей руки, державшей шпагу, то тяжелела вся рука. Мне казалось, что шпага оскорбляет дух, и я воткнул её в круг около меня. Тотчас же вновь появилась человеческая фигура, но я чувствовал такую слабость во всех членах, так быстро слабел, что вынужден был сделать два шага и сесть. Тотчас же я впал в глубокую дремоту, сопровождавшуюся видениями. В течение многих дней я чувствовал боль в руке, и она оставалась онемевшей. Я не объясняю, в силу каких физиологических законов я видел и осизал. Я только утверждаю, что я действительно видел и осизал, что я видел совершенно ясно, без сновидений. И этого достаточно, чтобы поверить в реальную действительность магических церемоний. Впрочем, я считаю это опасным и вредным. Здоровье как физическое, так и моральное, не выдержит подобных операций, если они станут обычными. Пожилая дама, о которой я говорил, могла служить доказательством этого, так как хотя она и отрицала это, но я уверен, что она привыкла заниматься некромантией и гаэтией. Иногда она малола совершенно бессмыслицу, часто сердилась без всякого повода. Кавычки закрываются. Одним словом, пиковая дама в кавычках была больна. Европейские каббалисты называют это болезненное состояние эмбрионатом. Им обычно награждают себя те, кто занимается такими вызываниями духов. В Библии эта духовная болезнь зовется одержанием, и в Евангелиях упоминается, что учитель лечил многих таких людей, избавляя их от влияния овладевших ими невидимых существ. Рассказ Левии дает нам представление об обитателях низших уровней невидимого мира. Их вторжение в жизнь людей, если им открываю дверь, разрушительно. Эти существа несут с собой душевный холод и страх. Страх даёт им возможность выпивать жизненные силы колдунов и подчинять их своей воле. Сам колдун вместо приобретения власти чаще всего становится одержимым, неспособным управлять собой. Можно задаться вопросом, какие побуждения стоят за действиями этих потусторонних существ. Очевидно, самые обычные человеческие побуждения, те же, что и узывающих их колдунов желанием владеть и повелевать. И эти страсти возвращают нас к семи ангелам Амадеуса и Антония Дука.